Глава 35. Иди без меня. Они стояли в кабинете Бенкрофта. Вернее, стояла Ханна, а редактор сидел в кресле, закинув больную ногу на стол, искрёб подобраным где-то хлыстом под повязкой. Что вы сказали? Проклятье, как же чешется. Как думаешь, уже можно снять бинты? Нет, отрезала Ханна. Давайте вернёмся к обсуждению, что нам нужно побеседовать с руководителем печатного цеха. который, как оказалось, всё ещё может выпустить газету. Я уже сказал, иди без меня. Вы что? Ханна наклонилась вперёд и оперлась на стол, но осеклась, когда ощутила исходивший от ноги Бенкрофта запах, и дипломатично отступила на шаг назад. Вы что? Боитесь меня? Не городи ерунды, вовсе я его не боюсь. А вот и да, я же вижу. Удивлён, что твой муж решил развестись с такой обаятельной собеседницей. Вообще-то это я решила с ним развестись, и не увиливайте от темы. Почему вы боитесь меня? Прекрати. Из-за причёски? Хватит. Или из-за манеры ходить голым? Хана многозначительно подвигла бровями. Вы находите вид обнажённого тела угрожающим? Нет, возбуждающим. Ты в курсе, что я могу тебя уволить? Откуда Фрэнк Нолаханн. Странные времена уже прекратили своё существование. Вот и нет. Пока мы в состоянии выпустить следующий номер, мы в деле. Даже если распространять газету можно будет только в Манчестере. Согласна. Итак, итак, я спущусь и спрошу, каким образом мы планируем печатать газету. Отлично. Потому что вы слишком боитесь Мэнни, чтобы уточнить детали самому. Я его не боюсь. вышел из себя Бенкрофт и бросил в помощницу хлыст, который про свистел совсем рядом с её ухом. Вы что, сейчас шурнули в меня хлыст? Нет. Иначе бы он в тебя попал. Моя меткость безупречна, сказал тот, кто сам прострелил себе ногу. Тебе разве не нужно отправляться в печатный цех? проворчал Бенкрофт и убрал вышеупомянутую ногу со стола, сбив при этом высокую стопку бумаг, которые полетели на пол. И срочно. Хорошо, хорошо, сдалась Ханна. вскидывая ладони перед собой. Уже иду, потому что вы сами. Всё дело в станке, перебил её Бенкрофт. Что? переспросила Ханна у двери, резко оборачиваясь к начальнику. Всё дело в станке. Мне тот болезненно поморщился, но всё же признался. Мне всё время кажется, что он за мной наблюдает. Ужасно неприятные чувства. Станок? Я и сам прекрасно понимаю, как глупо это звучит. Но ощущение, что проклятая штуковина голодна и хочет меня съесть, никуда не девается, заставляет меня нервничать. Спасибо, что поделились со мной. А теперь убирайся ко всем чертям из моего кабинета. Ханна спустилась на первый этаж и неохотно созналась самой себе, что понимает Бенкрофта. Близкое соседство с огромным печатным станком действительно угнетало. Создавалось впечатление, будто механизм незаметно подкрадывается, хотя здравый смысл подсказывал, что это невозможно. И всё же девушка сделала шаг назад. Просто на всякий случай. Делая всё возможное, чтобы не смотреть на печатный станок, она заметила кое-что странное. Все присутствовавшие в помещении тоже старались не разглядывать огромный механизм, который периодически издавал тихое шипение. Металлический скрежет или постукивание, словно затаившееся существо, готовое в любой момент приступить к решительным действиям. После двух предыдущих кратких встреч, одна из которых продемонстрировала даже слишком многое, Хана знала, что Мэни не, не самый простой вообще ни человек, даже при удачном стечении обстоятельств. Сейчас же обстоятельства были далеки от идеальных, потому что полицейская облава расстроила руководителя печатного цеха И он, похоже, принял успокоительное лекарство либо какое-то вещество, потому что сейчас спал мёртвым сном. Если бы релаксация была олимпийским видом спорта, то мы не пропустил бы поездку на игры. Вот насколько он расслабился. Последние 15 минут Грейс методично заливала чаи в глотку спящему гиганту, что означало как минимум то, что вскоре ему потребуется посетить туалет. Во всяком случае Ханна искренне надеялась, что мужчина сумеет для этого встать, хотя гарантий тут быть не могло. Он действительно выглядел очень расслабленным. Мэнни, слегка раздражённо позвала Грейс уже, наверное, в сотый раз. Дорогой, очнись. Нам нужна твоя помощь. Сосредоточься. Мы сосредоточились. Нацелились как лазер, пробормотал гигант с усилием вставая, но тут же павалился обратно. Радж же подошёл, взял его за руки и вздёрнул на ноги. "Почему пол штаится?" менни сказала Ханна, заглядывая в глаза печатнику. Его зрачки вращались, пока он старался сконцентрировать внимание на собеседнице. "Стелла передала ваши слова, что газету можно выпустить и без оборудования, которое забрали полицейские. Это правда?" Угу. Ага. Мені несколько раз энергично кивнул. Так мы и сказали. Кротинки уже в станке. Он махнул рукой в сторону механизма. Детка их уже получила. Нужно всё лишь набрать слова. Ясно вздохнула Ханна. Вот только у нас больше нет статей. Есть, возразила Стелла, показывая свой телефон. Я форварднул все материалы себе на мыло, пока вы тупо пялились на легавах. Тогда мы в шоколаде, радостно объявил Менни. Серьёзно? Руководитель печатного цеха вновь обрёл власть над своим телом и слегка покачиваясь, побрёл не в ту сторону, затем совершил неуклюжий разворот, каким-то образом задействовал все конечности в разное время и в конце концов доковылял до угла помещения, откуда позвал остальных. Идите сюда. Широким жестом مني снял заляпанный краской лист с большой металлической рамы на вытертой, проржавевшей подставке. Четыре гостя цеха обменялись недоуменными взглядами и молча пожали плечами, расписываясь в полнейшем непонимании. Мэнни хмыкнул себе под нос, поднял с пола сундук, поставил его на контейнер возле рамы и открыл крышку. Внутри обнаружились поддоны со сложенными рядами свинцовыми буквами разных размеров. Какой заголовок. Ханна с изумлением следила, как Менни под диктовку Стеллы с невероятной скоростью выкладывал слова и фразы, кажется, даже не заглядывая в поддон, а причём делал это справа налево и снизу вверх. Пока он творил волшебство, печатный станок за их спинами периодически вздыхал и шипел. За следующие 2 часа Менни собрал восьмистраничную газету исключительно из свинца и пота. У Ханны возникли вопросы, множество вопросов. Но когда она попыталась задать их печатнику, её зарукав, оттащил в сторону Реджи и прошептал: "Самолёты. Что? Милочка, ты знаешь, как работают самолёты?" "Ну", протянула Ханна, бросив на собеседника непонимающий взгляд. "Кажется, там действует что-то вроде тяги и аэродинамики". "Именно. Ты не знаешь?" И я тоже не знаю. Полагаю, единственные, кто точно представляет принципы работы самолётов, это те, кто их строит, и, возможно, ещё те, кто на них летает. Для остальных же это огромная металлическая штука, которая непонятным образом держится в небе. Пожалуй, вероятно, тебя перелёты не страшат, но лично я до смерти их боюсь. И знаешь, что мне даже не приходит в голову сделать, оказываясь на борту? Отправиться в кабину к пилоту. И начать расспрашивать его о принципах действия турбин и прочих механизмов. В глубине души, как бы не хотелось это отрицать, все мы втайне считаем, что самолёты работают с помощью магии. И уже совсем на уровне инстинктов понимаем, что нельзя подходить к волшебству с мерками здравого смысла, иначе оно может перестать действовать. Кажется, мне ясна ваша точка зрения, кивнула Ханна. Вы думаете, что мои вопросы отвлекают меня? не совсем. Вернее, да, конечно, и это тоже, но нет. Пока ты пыталась вызнать секреты профессионального мастерства, я, увы, ах, допустил непростительную ошибку. Я обошёл вокруг этого. Радже кивнул на громадный печатный станок, который стоял неподалёку. Ханна даже мысленно старалась избегать использования слов угрожающе нависал. И вот в чём дело. Я навернул не меньше трёх кругов, но так и не заметил кабелей электроснабжения или труб, по которым поступает вода. Откуда берётся пар? Понятно, задумчиво нахмурилась Ханна. Не, зачем так скептически смотреть? Я не утверждаю. Слушай, мне что напомнить, какая фотография будет на первой полосе? Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. А если кратко, нельзя задавать вопросы, как работает магия. Мы сразу не будем мешать вам заниматься делом, крикнула Ханна. Хорошо, отозвалась Стелла, не отрывая взгляда от экрана телефона. Конечно, это казалось глупостью, но помощница редактора всей кожей ощущала, что печатный станок пристально следил за тем, как они с журналистом торопливо удалялись в сторону двери.